Все девять человек хорошо знакомы друг с другом. Стараются уже несколько сезонов. Володя и Сергей второй сезон. Их забросили вертолетом в июне. Взаимоотношения между членами бригады доброжелательные. Сколько работают, не было серьезных конфликтов. В бригаде имеются два ружья. Одно нарезное, второе гладкоствольное. Ружья всегда брали к месту работы, так как была опасность нападения медведей. Добытое золото хранили в железном ящике в домике, где спали поднарами. За все время намыли больше 3 кг золота. Мыли примерно в полутора-двух километрах от базы на речке Адычи. Пять дней назад бригада закончила работу в 8 часов утра. Пришли на базу, разожгли костер и стали готовить ужин. Был полный штиль. Солнце уже зашло за сопки, но его невидимые лучи окрашивали багровым цветом редкие высокие облака. Когда бригада ужинала, Сергей вышел на улицу, но через несколько минут вернулся взволнованный и сообщил, что видел дым. Все высыпали во двор и увидели тонкий шлейф дыма, который из-за безветрия столбом поднимался к небу. Скорее всего, это был костер примерно в двух километрах от базы. В сумеречном небе явление это выглядело зловещим. Никто не осмелился пойти и проверить происхождение дыма. Всех охватило необъяснимое чувство страха. Кругом в сотни километров люди не проживают, места непролазные. Если кто-то остановился недалеко от базы и не зашел, значит у него недобрые намерения. На ночь крепко закрыли ставни, зарядили ружья, легли спать. Спали беспокойно, старшие несколько раз вставали, вглядывались в темноту, но ничего тревожного не заметили. Утром во время завтрака бригадир Евгений распорядился, чтобы Сергей и его отец остались на базе готовить обед и заниматься хозяйством. Часов в 12 отец и сын должны были принести готовую еду к месту добычи золота и присоединиться к бригаде. Такой распорядок был постоянным, все дежурили по очереди. Бригадир, оставляя гладкостволку для Сергея, предупредил, указывая в сторону вчерашнего ДНК. «Будьте бдительны, что вчера было, костер или померещилось», В любом случае, вечером сходим в то место, разведаем. Бригада работала до обеда, поджидая появления Сергея и его отца с едой. Не дождавшись их около двух часов дня, бригадир и один из старателей отправились на базу. Через полтора часа они, напуганные, возвратились и сообщили, что Сергея и отца нигде нет. Вещи разбросаны, ящик вскрыт, пропали золото, ружье, патроны и, возможно, часть продуктов. Бригада вернулась на базу. Версию о том, что отец с сыном решили украсть золото и скрыться, сразу отмели. Дело в том, что бригадир половину золота прятал в лесу, в тайнике, о месте которого знали все, а половина хранилась в железном ящике, почему-то солидно называемом «ЗПК» — золотоприемной кассой. В действительности же там кассой и не пахло. Золото в тайнике не было тронуто. Да и добраться до ближайшего поселения, не зная местности, отец сына вряд ли смогли бы. Появилась версия, что их взяли в заложники и похитители скоро заявят о себе. Борации передали в геологию о пропаже людей. Оттуда поступило указание, пока проводить поиски своими силами, заверили, что информация будет немедленно передана милиция. В бригаде началась тихая паника. Стали баррикадировать дом. Окна изнутри забили досками, укрепили засовы дверей, посчитали боезапасы, патронов от винтовки более ста, одна ракетница с двенадцатью зарядами, два топора и несколько охотничьих ножей. Весь остаток дня просидели возле дома, надеясь, что отец с сыном все-таки дадут о себе знать. С наступлением сумерек надежда улетучилась окончательно. Все поочередно всматривались в сторону вчерашнего дымка, но там все было чисто. Сказать, что ночь прошла тревожно, ничего не сказать. Никто не сомкнул глаз, кроме Володи, который в силу своей молодости более легкомысленно относился к происходящему. В ночи кому-то послышалось, что в лесу кричат, но, возможно, это было уханье лесных птиц или зверей. Еще раздался звук, похожий на топот лошади. Но ни у кого не нашлось сил выйти во двор и осмотреться. За дверью меречился затаившийся враг. Утром около девяти часов вскипятили чай, за завтраком посовещались как быть дальше. Решили сделать несколько расширяющихся кругов от центра базы, как это делают охотники, преследуя зверя и желая знать, вышло ли затаившиеся от них в лесу дичь. В разведку отправились все вместе, никто не хотел оставаться в одиночку на базе, ставшей в один миг неприветливой и мрачной. До обеда сделали три круга, но ничего интересного не нашли решили продолжить поиски после обеда после обеда вновь вызвали по рации геологию там сказали что руководитель договаривается насчет вертолета просили не паниковать а расширить зону поиска до вечера вели безуспешные поиски и в конец обессиленные вернулись на базу после ужина два старателя одновременно захотели в туалет отхожее место на базе было рассчитано на одного человека поэтому второй пошел за дальний домик, чтобы справить нужду там. раздирающий крик человека, бегущего со стороны дальнего домика, навел на мысль, что на него напали. Бригадир Евгений, схватив винтовку, судорожно пытался ее зарядить, остальные, как могли, приготовились к отражению агрессии. Старатель добежал до них и, хватая ртом в воздух, выпалил. — Там! Там труп! И в изнеможении упал возле костра. Всех окутала зловещая атмосфера, люди не могли сдвинуться с места, страх сковал мышцы, никто не понимал, как там оказался труп. — Чей это труп? Нападение произошло только что или было совершено раньше? Эти вопросы молнии прометнули в голове у каждого, ждали появления врага, врага ужасного и кровожадного. Немного отдышавшись, принесший страшную новость, начал кричать в истерике. «За домом лежит Николай!» — так звали отца Сергея. «Он опух и посинел!» Оправившись от первого шока, старатели осторожно потянулись к месту обнаружения трупа. Николай лежал лицом вниз, возле его живота на земле были сгустки крови. От него уже начал исходить трупный запах. Убедившись, что Николай мертв, решили поискать Сергея. Нашли его в двадцати метрах возле изгороди руки у него были связаны проволокой передали по рации что обнаружили трупы руководитель приказал ничего не трогать и ждать милицию два дня они ждали вертолет со следственной группой